Глава тринадцатая. «Почему-то его не остановил», — Егор, нахмурившись, смотрел на дверь. «Я не могу его просчитывать, но мне кажется, что мы зря его отпустили. Очень зря. Я, проведя ладонями по лицу, постарался разобраться с теми эмоциями, которые пережил за последние сутки. Ребят, правда, мы могли бы его связать, засунуть в рот кляпа, доставить в поместье, но он мой друг, и я должен принять его выбор», — отвечал, вспомнив слова Лео. Только вот почему-то от этого легче не становилось. «Он был среди этих бомжей?» «Да», — Ванда устало повела плечами. «Рома подошел к нам, когда вы только ушли. Этот Варис был явно недоволен. Сказал, что Роман не должен был выходить к ним, пока у них гости. Я так понимаю, он имел в виду нас». «Он выглядит хорошо», — я вспомнил, как он был одет. «Стильно, строго, во все черное, Чисто и без каких-либо дефектов на одежде». Я не знаю, чем он занимался и какая была его роль в окружении Вариса, но ты сам слышал, что говорил старый, Рома от них ушел. Ванда привалилась ко мне и закрыла глаза. Я же легонько погладил ее по плечу. Он всегда тебе нравился. Я даже могу понять, почему ты могла что-то себе новоображать. Егор, вздохнув, посмотрел на девушку. Ванда, он нашел в себе силы выбраться оттуда, но это не произошло просто так по щелчку пальцев. «Подозреваю, что те личности, которые купились на его ангельскую внешность, очень сильно об этом пожалели. Ты что, не видишь, как он изменился?» Ванда посмотрела в сторону входной двери и глубоко вздохнула. «И да, кстати...» Я немного отодвинул от тебя девушку, чтобы посмотреть на нее. «Вэн? серьезно? Так тебя вообще никто на моей памяти не называл. Не думал, что вы общались с Ромкой настолько тесно, чтобы он перешел на такое интересное сокращение твоего имени». «Мы с ним занимались ботаникой». Она пожала плечами, отошла от меня и села прямо на пол, открывая принесенную нищими сумку. «Это теперь так называется?» — хмыкнул Егор. «То есть больше одного раза», — уточнил я. «Почему-то мне тогда перед отправлением на практику показалось, что они вообще едва знакомы. Ну, то есть я видел их однажды вместе, но не думал, что встречи продолжились». «А ты что, ничего не знаешь?» Егор удивленно посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой, глядя на покрасневшую Ванду, демонстративно не обращавшую на нас внимания. Да у нас на втором только об этом первое время и говорили, что у вас никаких слухов не ходило. Да откуда я знаю, я же кроме как с Лео и Ромкой не общался ни с кем, а они душу мне не изливали. А что случилось-то? О, сейчас я тебе все расскажу. Так искренне улыбнулся Егор, садясь на край стола. Я пристроился рядом, опершись о стол, как недавно гаранин. «Где-то в конце прошлого октября, в один прекрасный осенний вечер, в нашу гостиную влетел Гаранин. Выглядел он так, будто его машина несколько раз переехала. Весь в ссадинах, рубашка разорвана, волосы в разные стороны, синяк на пол лица. Взгляд такой был, что ему даже слова никто не сказал. Ведь он вроде бы не должен был находиться в помещениях нашего факультета. Он был заместителем староста и по уставу мог находиться в любом жилом помещении обоих факультетов. «Никто ему бы ничего не сделал за это, даже на дуэль бы не вызвал», пояснил я с интересом, слушая рассказ Дубова. «Не помню, чтобы Ромко с синяками по школе ходил, может, просто не заметил тогда?» «Да неважно, мы все равно все тогда сильно испугались, даже старшекурсники напряглись», — махнул рукой Егор. Не обращая ни на кого внимания, он обвел взглядом гостиную, проговорил что-то типа «Ага, нашел» и направился прямиком к Ванде, а она в это время старалась слиться со стеной. Ромка молча схватил ее за руку и потащил на выход. Ванда начала сопротивляться, что удивительно, тоже молча. Уже возле двери она вцепилась в косяк. Роман ее еле от него отцепил, а потом просто взвалил на плечо и молча куда-то ушел. «Вот знаешь, до сих пор слухи самые разные ходят о том, что ты ему сделала, раз он так разозлился». Егор посмотрел на Ванду. Девушка продолжала теребить какую-то тряпку, не поднимая головы. «Но я прекрасно видел, что ее щеки буквально пылали». «Ванда, не расскажешь уже, наконец, что же тогда произошло? Хотя бы нам, мы же вроде твои друзья». «Хватит издеваться, что дальше-то было?» усмехнулся я, представив себе эту картину. М да, и ведь никто за нее даже не вступился. Преподавателям-то хоть сообщили?» «Не знаю, наверное. Меркулов вроде сразу куда-то ушел, но не уверен, что спасать нашу первокурсницу. В общем, вернул ее роман через два часа». Просто молча притащил в гостиную за руку и посадив на диван, ни на кого не глядя, ушел. И потом почти каждый вечер он заходил, забирал Ванду и возвращал обратно. Она, кстати, больше не сопротивлялась. Так что да, скорее всего у них было время, чтобы он смог весьма оригинально сократить ее имя. Я контроль потеряла, ясно вам! Ванда вскочила на ноги и повернулась к нам, сжав кулаки. В пустом коридоре сидела, пыталась справиться со своей силой, медитируя над учебником по ботанике. Книгу вырвала у меня из рук порывом ветра, и она влетела в спину романа. Он как раз шел тогда по коридору, поднял этот тяжеленный талмут и вернул его мне. Я тогда вообще не знала, что говорить и что делать. Страшно стало. Так и сидела, таращилась на него и надеялась. Он поверит, что это было случайно или нет. Ванда, успокойся, я не хотел тебя обидеть. Егор нахмурился, глядя на девушку, которая приложила руки к красным щекам. Потом подошел и обнял ее, притянув к себе, успокаивая. У нас еще в то время, когда меня к прикосновениям приучали, выработалась определенная потребность в обнимашках. Наверное, это не только на меня положительно влияло. Егор был гораздо выше, и Ванда с видимым облегчением спрятала горящее лицо у него на груди. Так они стояли около минуты, а потом Ванда отодвинулась от него, и Егор снова присел на крышку стола, скрестив руки на груди, «Я тогда так разволновалась, что моя неуправляемая магия воздуха вырвалась наружу, сотворив локальный мощный смерч за его спиной», — продолжила она теперь уже более спокойно. «Рома тогда понял, что происходит, и постарался меня успокоить, но я его не слышала. Я запаниковала еще сильнее и отбежала подальше от бушующей стихии. на меня окликнул, и тогда этот злополучный учебник по ботанике снова вырвался у меня из рук и полетел в его сторону. Он почему-то не отвернулся, и ему прилетело им по лицу» а порывом ветра откинула прямо в центр этого смерча, ну и... Я убежала. Она тяжело вздохнула. «А почему никому не сказала это? покачал головой Егор. «Преподавателям, например. А если бы Гаранин не справился и погиб, или сильно пострадал?» Он почти сразу же справился с этим ураганом, я это видела. Только после того, как убедилась, что он справляется, рванула в гостиную, потому что увидела еще и как сильно Рому покалечила. «Мне так страшно вообще никогда не было». Я сидела в гостиной с надеждой, что найдется хотя бы кто-нибудь из моих свиней-однофакультетчиков, который спасет меня от праведного гнева Гаранина, хмыкнула Ванда и замолчала. Ну прости, он один из сильнейших магов из древнего рода, служившего Лазаревом, с целой кучей семейных заклятий, от которых нет противодействия. Тем более, этот маг был на взводе, и это тоже на памяти того же Меркулова было впервые. Кто бы ему что сделал? Виноват развел руками Егор. А я удивленно на него посмотрел. В смысле, никто не видел Ромку на взводе. Да он меня взрывающимися лампами чуть однажды не убил. А сейчас, как ушел, только что дверью не хлопнул. «Я тогда думала, что он меня на болоте утопит», — хихикнула Ванда. «Но нет. Рома затащил меня в первый же попавшийся класс, закрыл двери на ключ и сказал, что мы будем здесь жить до тех пор, пока я не научусь контролю. Будем умирать медленно от голода и жажды, но он меня из класса не выпустит». Она вздохнула. «И мне пришлось быстро учиться, потому что тогда жить с ним в одном кабинете мне почему-то не хотелось». «Сейчас, значит, ты бы не отказалась?» усмехнулся Егор, но под прищуренным взглядом Ванды поднял руки в знак примирения. «Вот же язва». Неудивительно, что ему половина его факультета вечно хотела набить лицо. Только то, что Егор высокий, крепкий и физически сильный, останавливало неизбежность расправы. Потому что просто так он не дался бы, отхватить от предполагаемой жертвы не слишком охота. Поэтому и ограничивались все подлыми заклинаниями из-под вроде того, когда его уронили в коридоре в день нашего знакомства. «Вот, в общем, и все. Через пару недель тренировок я знала, что нужно делать, чтобы больше не сорваться и не причинить никому вреда», — закончила рассказ Ванда. «Только у меня выработалась какая-то патологическая зависимость от гаранина. Я боялась использовать магию без него». Именно поэтому я отказывалась с вами заниматься. Но потом поняла, что с вами я тоже себя полностью контролирую. Связано ли это с присутствием Димы, или я просто так себя накручивала, не знаю, но это факт». Выдохнула она, тряхнув головой. «И когда ты поняла, что Рома тебе как стабилизатор рядом не нужен?» с любопытством поинтересовался я. «Когда мы с Биором воевали, она слабо улыбнулась. «Ты сказала, что он занимался с тобой пару недель. «Но из гостиной он тебя забирал почти до конца учебного года». Егор наклонил голову, улыбаясь, глядя на Ванду. «Да, я попросила его позаниматься со мной ботаникой. У меня совершенно ничего не получалось с этим предметом. Ромка меня натаскал, чтобы меня потом с вами просканировали и поняли, что я знаю на пять. Что ты так на меня смотришь? Кого я еще должна была просить?» Неожиданно вспылила она, поворачиваясь к Егору. «Да со мной вообще никто не общался со второго факультета. Многие даже не здоровались». То, что у моего отца есть деньги, которые бы позволили учиться на первом, не говорит о том, что со мной можно было так поступать. «Не в этом дело», — почесал подбородок Егор. «Ты не одна из обеспеченной семьи, кто учился на втором. Дело не в деньгах, а в знатности, как понимаешь. Но деньги тоже играют не последнюю роль. И что говорить, большинство пар среди магов образуется именно во время обучения в школе. А так как девочек на втором всегда больше, чем на первом, то шанс войти в высшее общество был у каждой. Но только не у той, которую так плотно начал опекать Гаранин. Егор глаза закатил. «Да парни всех курсов просто боялись к тебе подходить, а девушки ненавидели и завидовали». «Почему?» — Ванда непонимающе посмотрела на Егора. «Потому что ты смогла чем-то привлечь его внимание. Ты вообще в курсе, что Рома ни с кем больше одной недели не встречался. Девушки шли с ним на свидание на свой страх и риск, в надежде, что вот она-то точно сумеет Гаранина удержать. Судя по тому, как плевалась ядом Лиска, это было просто возмутительно, неправильно и лишено логики. Потому что ты... Хм... Обычная. Видимо, смягчил то, что говорила ему о Ванде, сестра. Да еще и первокурсница. А он вообще перестал с кем бы то ни было встречаться из учениц второго после новогодних каникул. Не знаю, как насчет первого. Возможно, и с ними тоже, поэтому делай выводы сама. Блеск... Закатила глаза Ванда. «Они совсем идиотки. Мне было 14 лет. Никто из старшекурсников никогда не стал бы встречаться с девчонкой такого возраста. Им что, проблемы с законом нужны были на ровном месте? Да если бы Рома меня действительно в болоте утопил, у него меньше проблем было, если чем бы он...» Она замолчала, закусив губу, а потом встряхнула головой. «Кретины и кретинки!» «Меня-то ты зачем об этом спрашиваешь?» Всплеснул руками Егор. «Я Эриль, и в женской логике не разбираюсь». «Надо было его все таки связать и утащить в поместье». Сначала этот рассказ меня повеселил, а теперь сложилась полная уверенность, что я сделал большую ошибку, отпустив Ромку. Тем более, что он не только со мной общался, но и с Вандой. «Вы наговорились? Может, уже по своим делам разберетесь. После стука дверь отворилась, и в кабинет заглянул тот самый полицейский, который вытащил меня из камеры. Да мы сейчас спохватились мы за разговором даже забыли, где мы находимся. Ну и славно. Он ушел, оставив нас опять одних. А как мы домой попадем, да еще и сегодня? Ванда очень бережно закрыла сумку и попыталась ее поднять. У нее ничего не вышло, и она с тоской посмотрела на Егора. Тот только вздохнул. Как ни крути, двести километров до твери. Так я ведь умею порталы делать. Я пожал плечами. И тут на меня накатило понимание. Осмотрев на ошарашенные лица друзей, я понял, что лампочка зажглась не только у меня в голове. «О боги!» — Ванда закрыла лицо руками и рассмеялась, всхлипывая при этом. «Я идиот, да?» — жалобно спросил, стараясь не смотреть на друзей. «Я полный кретин. Мне захотелось побиться головой о стенку». «Дим, что тебе точно поручил сделать Эдуард?» — преувеличенно спокойно попросил меня озвучить задание Егор. «Я беспомощно посмотрел на него», — тогда Дубов пояснил. «Дима, тебе было сказано, чтобы мы купили одежду именно в Москве?» «Нет», — я покачал головой. «Просто что нас отправят в столицу, и мы должны купить одежду, я же вам говорил». «Говорил», — сквозь истеричный смех ответила Ванда. «И, Дим, ты не один идиот. Мы все трое недоразвитые кретины. Полагаю, мы получим жирный кол за выполнение этого элементарного задания». «Пошли уже куда-нибудь, откуда ты сможешь нас доставить домой за вполне заслуженной наградой?» «Боги, как здорово, что все в итоге обошлось, и мы не вляпались еще больше там, где никуда вляпываться вообще было не нужно», — простонал Егор. «Ты говорил, что Эдуард неудачник, а его невезение случайно не заразно?» Я ничего не ответила, и молча направился к выходу почти чеканя шаг. Ванда тащила волоком сумку, предназначенную Егору, а сам Дубов нёс тот огромный баул, который подарили девушке. Странно, вот мне никаких подарков Варис не сделал. Почему-то во мне начало все больше зарождаться подозрение, что этот главарь прекрасно знал, кто я есть на самом деле, и что мне вещи с их модного бутика не нужны. Все равно одежду мне сошьют на заказ у какого-нибудь элитного портного. А насчет заразности и невезения Эда я уже давно думал, но хотел бы, чтобы в таком случае и семейный интеллект тоже был заражен. Интересно мне, что острых ощущений по жизни не хватает. Почему меня постоянно тянет на что-то опасное с непредсказуемым результатом? Нет, Егор, это не невезение Эда. Это мое личное шило в одном месте. То самое, что заставило меня в 12 лет сбежать из дома и почти вступить в банду быка. Только вот я становлюсь старше, и шило растет вместе со мной, становясь с каждым годом все длиннее. Неудача Эда — это рухнувший потолок, а не нежная дружба с бомжами, закончившаяся камерой отделения полиции. Все меня больше не смогут выкинуть из дома, пока как следует не подготовят. А то, учитывая мои склонности к авантюрам, я и друзей чисто интуитивно нашел себе подстать. С Вандой все понятно, у нее я эту черту давно подозревал. Почему-то мне казалось, что Егор от нас отличается. Только вот сдается мне, что ни черта он не отличается, потому что ему тоже даже в голову не пришло, что мы можем спокойненько, прямо из этого гребаного сугроба, портануться к Ванде домой. И уже оттуда, одетые в теплые куртки, накормленные и вымытые, спокойно прогуляться до супермаркета и купить все, что нужно. И также спокойненько вернуться в поместье. Потому что мне действительно никто не говорил, что покупки я должен совершить именно в том городе, в который меня зашвырнул Эдуард.